Ноги резво прыгали по ступенькам больничного крыльца. Я выходила, зная, что вечером снова приеду, переоденусь в медсестру и буду делать моему доктору Марку укол. А сейчас надо было навестить отца. Даже не знаю, как разрулить всю эту ситуацию с моей девственностью и выходом замуж за того, кого выбрал мне в мужья мой отец. Наверное, придется писать об этом вторую часть? Я знала, что стою на пороге самых больших изменений в моей судьбе, но на душе было солнечное тепло, птички пели, я поправила копну кучерявых волос и вложила наушники в ушки. На экране отразилась исполнитель Саманта Джонс, песня ⁇ врачебный роман ⁇ Хм, прикольно. Заиграла приветливая мелодия, которая отзывалась каждой ноткой в моем, переполненном любовью. Сердце тишина как в зале ожидания Его глаза мои плеснать Спокойно, но резко, в его голосе скрыта нежность и резкость. каждый взгляд, как острый скальпель, И душа под наркозом растает. А я всего лишь пациентка, На чувство это не таблетки. Молчу.